Глава седьмая. Тёмная сторона. Он был прав. В моей голове, как вспышка молнии, разрозненные факты. Рассказ крестьян, наблюдение на улицах, пьяные откровения чиновника сложились в единую, пусть и не до конца прорисованную картинку. «Чтоб ты понимал, барон Ред, богиня не предоставила мне конкретного плана», – начал я. «Я не барон», – отмахнулся он. «То есть я, стыдно признаться, даже в теории не знаю, как все это провернуть. Однако богиня не просто уверена, она говорит, что мне помогут конкретные события, то есть отчасти само, условно говоря, поле игры будет готово к моему вмешательству. «Надеюсь, ты не воспринимаешь это как игру», — осторожно прокомментировал Атаман «Ни в коем случае», — ужаснулся я. «Это просто понятие их математики, теория игр, математический метод познания оптимальных стратегий в играх. И это не такие игры, как в кости или карты». Игра — это процесс взаимодействия двух или более участников, каждый из которых следует своим интересам. «Ого, ты такое учил где-то?» Я вздохнул. А если бы я знал, куда попаду, учился бы лучше. А так, словом, мы с тобой все посмотрели, и даже отсюда видно, что штурмовать дворец, как я предполагал изначально, — идиотизм. Это очень сложно технически, и шансы выстроить победную тактику невелики». Но даже и так мы не получаем результат. Дворец – это просто здание, а нам надо завалить политическую систему. А она только отчасти держится на толстых стенах и ленивых стражниках. В большей степени она держится на страхе традициях, отсутствии конкурентов и конкретных людях. Цербер и Петурио? Ну да, Цербер – столб страха. Он парализовал волю народа, причем не только крестьян, но и аристократии. А Питурио столб порядка. Он обеспечивает функционирование государства, собирает налоги, регулирует функционал госаппарата, кормит армию и так далее». «Значит, завалим их обоих». «Вообще-то надо бы посмотреть, что за люди такие. Ну, не обязательно лично». Ред оглянулся по сторонам. «Наш одноразовый собутыльник спал. Народ был занят каждой своим делом, и все же чесать языками в таких условиях было небезопасно». «Пойдем проветримся, мой юный друг». Ред бросил на стол пару медиков, оставил на чай и поднялся со стула. «Мы покинули черного кабана, оставив на столе пару медиков и спящего чиновника, который сам того не зная, только что сдал нам все планы врага». Собственно, слабость любого политического режима в его открытости. В отличие от революционеров, он по природе своей не способен прятать свои уязвимые точки. Ночь уже полностью вступила в свои права, окутав лемя с плотным чернильным мраком, который казался тяжелым и липким. Редкие масляные фонари, горевшие на главных улицах, лишь подчеркивали глубину теней в лабиринте переулков, когда мы намеренно свернули. «Мой план, родившийся в таверне, был еще сырым и векторным, как непрорисованный скин монстра. Для деталей нужно больше данных и времени». «С одной стороны, нам бы постоялый и двор найти», — глухо рассуждал Ред, пока его рука привычно лежала на рукояти меча под плащом. Его голос был низким рокотом, почти неразличимым на фоне завывающего в щелях ветра. «А с другой, там же наверняка шпики местной стражи торчат». «Как это не странно, атаман?» — я усмехнулся. «И в темноте это, должно быть, выглядело как оскал хищника. Меня до сих пор не клонит в сон». «Да и надо бы на ночную жизнь города посмотреть, так сказать, обратную сторону медали». «Ух, у этой медали и лицевая сторона не очень», — вздохнул Ред. «Ну, давай прогуляемся». «Воздухом подышим, с жителями местными познакомимся поближе». Мы шли по улочкам, ведя за собой подусцы наших лошадей. Те были сонные и смирные. «Я как думаю, господин Ред?» «Пока мы выветривали из себя душный и липкий запах кабака и их пойла, рассуждал я. В каждом городе, как в любом биоцинозе, есть своя пищевая цепочка. Есть травоядные горожане, есть волки, стражи и знать. А есть шакалы, ночные воры и грабители. Прежде чем охотиться на волков, нужно присмотреться и к шакалам, чтобы не путались под ногами и не поднимали лишнего шума, когда начнется настоящая охота. Нет вопросов. Я бы, конечно, действовал иначе, кивнул головой Рэд. Со своим статусом я могу пойти в воровские притоны и попросить встречи с местными каторжными воротилами. А эта игра в открытую и покажет криминальному миру, что мы тут, — возразил я. До конца скрыться не удастся, мы же не призраки. И, тем не менее, я вел свой социальный квест с понятными условиями и предсказуемой наградой. Сбросив в себя маску трезвого наблюдателя, я сейчас изображал подвыпившего иноземного купчишку, которому море по колено. «Мои шаги стали нарочито неуверенными, я спотыкался на щербатой брусчатке, громко, заплетающимся языком, обсуждая с Редом вымышленные барыши, которые мы якобы сегодня получили». Ред вздохнул, но принял мою задумку и оказался превосходным актером. «Он подыграл мне, громко гагача и пошатываясь, обнимая меня за плечи, как лучшего друга после пятой кружки». Мы превратились в идеальную приманку. Два пьяных, хвастливых иногородних торговца с набитыми, как им должно было казаться, кошельками, ведущие за собой парочку лошадей. Мы намеренно выбирали самые темные и мрачные улочки, похожие на зловонные трещины в теле города. Вонь отбросов, мочи и безысходности здесь была почти осязаемой. Она била в нос, заставляя морщиться. Мы шли, и я чувствовал, как за нами наблюдают. Это было почти физическое ощущение, знакомое мне по вылазкам во вражеский тыл. Десятки глаз, провожающих нас из темных подворотен, из-за мусорных куч, из черных провалов окон, городские хищники вышли на охоту. Активация побочного квеста «Зачистка территории» пронеслось в голове. Цель — спровоцировать нападение. Дополнительная задача — захватить языка. Наживка сработала быстрее, чем я ожидал. Достаточно быстро в одном из самых узких и грязных переулков, где едва могли разойтись два человека, чужаки выросли из мрака. Надо сказать, они действовали бесшумно, как тени. Шестеро. Я успел заметить тусклый блеск ножей в их руках и оценить расстановку: трое спереди, трое сзади, а с флангов глухие стены без окон и дверей. Классическая коробочка. Судя по тому, как слаженно и тихо они двигались, это были профессионалы и место знают хорошо. Не обычные пьяные дручины, а ночные воры, для которых ограбить заезжего пьянчугу – рутинная работа. «Эй, бедолаги!» – прошипел один из них, тот, что стоял впереди. Голос был спокойным и уверенным. Он делал это сотни раз. «Оставляйте коней, кошельки и все ценное, и тогда никто не пострадает». В этот момент мы с Редом мгновенно протрезвели. Адреналин ударил в кровь, прогоняя остатки усталости. «Стадия приманка закончилась. Нам даже не пришлось об этом говорить. Началась охота». Ред не стал ждать. Он шагнул вперед, и его движение было похоже на рывок медведя-гризли. Массивное, неотвратимое. Он не вынимал спрятанного клинка. Он просто врезался в ближайшего грабителя, и я услышал звук, как при ударе кухонного молотка по отбивной. Вор прихрюкнул и стал заваливаться, как подрубленное дерево, оседая на землю. Второй попытался ударить Реда ножом в бок, но атаман перехватил его руку своей огромной лапищей. Сжал, вывернул, и лезвие со звоном упало на брусчатку. Раздался еще один хруст, и второй грабитель завыл от боли, глядя на свою неестественно вывернутую руку. «Я же действовал иначе. Моя цель была не покалечить, а обездвижить и захватить. Контроль толпы и захват цели. Бонус за несмертельное прохождение», — цинично подумал я. Когда двое теней метнулись ко мне, я не стал отступать. Первому я нанес короткий, точный удар в солнечное сплетение. Не кулаком, а ногой. Типа, это Спарта. Он согнулся пополам, хватая ртом воздух, полностью выведенный из строя. Второму, замахнувшемуся ножом, я поднырнул под руку и нанес удар своим главным аргументом в таких спорах, гномьем-кастетом. Не в лицо, а по вооруженной руке. Удар был выверенным, не ломающим но вызывающим такой болевой шок, что пальцы сами разжались, выпуская оружие. При этом я двигался так, чтобы второй нападающий закрывал меня от первого, то есть одновременно со мной не могло сражаться больше одного грабителя. Гром, мой конь, тем временем показал, что он не средство передвижения, а боевой товарищ». Даже ничего толком не видя и не понимая, он резко двинулся и ударом копыта пнул одного из нападавших. Само собой, удар коня – это нечто, сравнимое с ударом Майка Тайсона. После такого не встают. Варанга только беспокойно всхрапнула. Драка была короткой, жестокой и почти бесшумной. Это была не битва, а избиение. Профессионалы столкнулись с профессионалами, хотя ожидали встретить лопухов. Через минуту все было кончено. Пятеро нападавших валялись на грязные брусчатки, стеная от боли или находясь в беспамятстве. А шестой, тот самый, что говорил с нами первым, трепыхался в стальной хватке Реда, который держал его за горло, прижав к стене. Его руки подрагивали, а сам он жалобно хрипел. «Ну что, порыбачили?» С мрачным удовлетворением спросил Ред. Его грудь тяжело вздымалась. «Отличный улов!» — кивнул я а теперь допрос. Мы не стали задерживаться в вонючем переулке, где запах крови смешался с запахом гнили. Ред тряхнул пленника и закинул его на плечо, как мешок с картошкой, и мы быстро двинулись в сторону реки Тавач, которая была уже недалеко. Пленник, тощий и жилистый парень с бегающими крысиными глазками, то приходил в себя и начинал брыкаться, издавая сдавленные хрипы, то снова отключался от того, что Ред встряхивал его как бармен свой коктейль в шейкере. Я вел коней, которые тоже спешили убраться подальше от неприятного места. Река встретила нас зловонием и темно-мрачным бегом воды, в которой тускло отражались звезды. Здесь, на заброшенной набережной, выложенной потрескавшимися плитами, не было ни души. Лишь плеск воды, а каменные опоры и завывание ветра в пустых глазницах окон заброшенных складов. Идеальное место для конфиденциальной беседы. Ред бросил вора на землю. Тот застонал и попытался отползти. «Не торопись», — сказал я, присаживаясь перед ним на корчике. Мой голос звучал спокойно, почти дружелюбно. И от этого, я знал, становилось еще страшнее. «Мы еще не закончили». «Вы не имеете права», — прохрипел он, сплевывая кровь. Он все еще пытался играть по правилам. «Мы платим Церберу. Наша гильдия под его защитой. Троньте меня, и за вами будет охотиться вся стража города!» Он пытался угрожать, апеллировать к местным правилам игры. Он думал, что мы заезжие конкуренты или наемники, которые не захотят проблем. Большая наивность. Мы с Рэдом переглянулись и расхохотались. Наш смех прозвучал в ночной тишине жутко и совсем не весело, как треск ломающегося льда. «Дружок», — сказал Ред, нависая над ним, как скала, его тень полностью поглотила грабителя, «нам плевать на вашего Цербера и на вашу гильдию. Мы здесь, скажем так, развлекаемся. Вы все наш аттракцион, не более того, и ваши договоренности можешь засунуть кобыли в трещину». Я же не стал тратить время на разговоры. Схватив вора за волосы, я без лишних слов окунул его голову в холодную, вонючую воду реки. Он захлебнулся, забился в моих руках, как пойманная рыба. Я подержал его под водой секунд десять, пока он не перестал дергаться, а потом рывком вытащил на воздух. Он кашлял, выплевывая грязную воду и тину. Его глаза были полны животного ужаса. Он начал понимать, что ошибся. Мы не угрожали, не грабили его, не вели переговоры. А допрашивали, причем не боялись в процессе допроса нечаянно убить. Он понимал, что гуманизм в наших настройках отсутствует. Шкала страха в его интерфейсе должно быть зашкаливала. «Давай теперь поговорим», — ледяным тоном произнес я. «Начнем сначала. Как тебя зовут? У тебя есть ровно пять секунд, чтобы проявить дружелюбие и разговорчивость, прежде чем ты пойдешь изучать речное дно более основательно. Пять... Четыре... «Зя... Добрый господин, заберите деньги, только не бейте и не топите!» «Да кому нужны твои деньги, приятель? Ты сказал, что у вас есть какая-то группировка?» Д «Да, гильдия воров. Про нас все знают и нас все боятся». «Ну, допустим, не всем. Кто главный в вашей этой гильдии? Где ваше логово? И как туда попасть?» «Таурус!» — закричал он, не дожидаясь конца счета. «Его зовут Таурус!» прозвище «Призрак», он наш гильдмастер». «Хорошо. Я рад, зяблик, что ты способен понимать намеки. Имя главаря — это уже хорошо. Где его найти?» Я снова приподнял его голову над водой, давая почувствовать холодное прикосновение течения. «В катакомбах! Старые катакомбы за рыночной площадью! Вход через заброшенный погреб старой пекарни!» Слова вылетали из него с чистотой стука дятла по стволу. «Есть какой-то пароль? Ночь темна, но кошельки светятся!» Выпалил он на одном дыхании. «Отпустите, умоляю!» «Сколько в гильдии членов?» «Сорок девять». «Есть еще гильдии в этом? Другие группировки?» Н «Нет». «Как нет? А контрабандисты? А лесные?» «Контрабандисты в договорниках с Таурусом, а с лесными? Мы туда не суемся, они сюда». <св> «Добрый господин, я все сказал, я ничего больше не знаю». Он смотрел на нас с мольбой, не понимая, кто мы такие. «Уж больно самоуверенно и дерзко мы действовали, не подчиняясь никаким законам и правилам». «И в каком-то смысле он был прав. Мы были внешней силой. Мы в его шкале знаний просто отсутствовали». Я посмотрел на Реда. Тот кивнул. «Информации было достаточно». Я опустил волосы вора. И тот отполз от края набережной, дрожа всем телом, как осиновый лист на ветру. Он ожидал, что теперь мы его прикончим. Однако никто не собирался его убивать. Мы же не садисты». Кроме того, Зяблику предстоит передать послание. К тому же, это испортило бы мне бескровное прохождение квеста. «Вставай!» – приказал я. Он неуверенно поднялся на ноги, готовый в любую секунду снова упасть на колени и молить о пощаде. Его взгляд метался между мной и Редом, как у загнанного зверя. «Ты нам больше не нужен, Зяблик. Можешь бежать!» – сказал я, и на моих губах появилась холодная усмешка. «Беги к своему Таурусу-призраку и передай ему от нас послание. Слово в слово!» Он шагнул к нему вплотную, глядя прямо в его перепуганные глаза, вторгаясь в его личное пространство. Он отшатнулся, но уперся спиной в грудь Реда, твердую, как каменная стена. «Скажи ему, что в город пришли тигры, и мы не любим, когда под ногами путаются крысы. Пусть ваша гильдия заляжет на дно. Никаких грабежей, никаких убийств, никакого шума. «Сидите в своих катакомбах тихо и не высовывайтесь. Если хоть одна ваша морда попадется нам на пути или создаст нам проблемы, мы вернемся. И тогда мы не будем разговоры разговаривать. Мы просто спустимся в ваши катакомбы и вырежем все ваше логово до последнего ублюдка. Ты меня понял?» Он судорожно закивал, не в силах вымолвить ни слова, лишь издавая какие-то булькающие звуки. «Свободен. Беги», — закончил я. «И теперь почаще оглядывайся!» Он не заставил себя упрашивать. Ред отступил на шаг, и вор, сорвавшись с места, бросился бежать, спотыкаясь и оглядываясь. Через мгновение его фигура растворилась в ночном мраке. «Думаешь, сработает?» – спросил Ред, вытирая руки о штаны. «Нет, они в своем городе, и их так просто не напугать!» – ответил я, отряхивая руки. Но тонкий намек они получили. Угрозу. «Желательно пригасить их активность!» Мы не можем позволить себе иметь в тылу неконтролируемую третью силу. Гильдия воров, тайная стража, городская стража, слишком много переменных. Сейчас мы одну из них на время нейтрализовали, заставив осмысливать произошедшее, не пролив лишней крови. По крайней мере, на какое-то время они затаятся. Квест завершен. Получена информация. Бонус – репутация у фракции «Воры Лемеза». Теперь, когда мы обезопасили свой тыл от мелких хищников, нужно было решить следующую задачу. Нам нужно было безопасное убежище. Надежная база прямо в сердце вражеской столицы. И я пока не знал, где ее найти. Прямо сейчас нам нужен был ночлег. Ночевать на улице или в дешевом клоповнике было не вариантом. Нам нужно было место, где мы могли бы спокойно отдохнуть, спланировать дальнейшие действия и где нас не нашла бы стража. Место, защищенное не только стенами, но и репутацией и у меня был козырь, который я приберег именно для такого случая. «Идем», — сказал я Реду, — «я знаю одно место, где нас примут как родных».